Глава седьмая. Талик. Надор. Агарис. 399 год. Круга скал. Четвертый день зимних скал. От Алларии до Надора, не особенно торопясь, можно добраться за 12 дней. Но из-за заказанного кольца Дикон с отъездом, и еще три дня ушло на праздники. Сопровождавший Дико кавалерийский сержант хотел встретить излом по-людски, и Ричард, С радостью согласился. Начинать год со ссоры — дурная примета, особенно если это — последний год круга. А доберись они до Надоры вовремя, без стычки не обошлось бы. От Наля и Эра Августа Ричард знал. Матушка, получив известие, что ее сын присягнул герцогу Алва, впала в неистовство. Консильер взял ответственность на себя, за что Дикон был старику искренне благодарен, но герцогиня так и не оттаяла. Алву она ненавидела даже больше, чем Алларов. Юноша, собираясь с мыслями, придержал сону. Он был рад увидеть матушку, сестер, Эйвона, слуг и одновременно побаивался встречи. Правду сказать, Ричард предпочел бы отправиться вместе с Вороном в Торку и Каналоа, но его мнение никто не спрашивал. Алва прочитал письма из Надора, пожал плечами и выписал оруженосцу подорожную. Ричард даже не успел переговорить с Эром о покушении и Дараке. Нагрянули манрики, и маршал вместе с ними ускакал встречать Бакрийское посольство, напоследок, не терпящим голосом, сообщив, что герцога Огдала будут сопровождать сержант и два десятка солдат. Дикон пробовал объяснить, что матушке это не понравится. В ответ Эр посоветовал оруженосцу почаще вспоминать, что повелитель скал он и никто другой, и что приказывать ему могут лишь король и герцог Алва. Совет был хорош, однако Ричард с трудом представлял, как заявляет подобное матушке или даже Эйвону. Это ворон может сказать что угодно и кому угодно, может швыряться золотом и смеяться в лицо врагам, но ну родных у него попросту нет. Сержант Гокс. Сударь. Эта дорога ведет к Надорскому замку. Дальше я поеду один. — Как вам угодно. Вояка подкрутил усы. Он делал это по сорок раз на дню. Впрочем, усы того стоили. — Нам велено проводить вас до Надора и обратно. — Вы уже проводили, — заверил Дик. Он не мог заявиться домой с солдатами в черно-белых мундирах. — Как скажете. Сержант Гокс исполнял приказ маршала. Всяческие тонкости его не занимали. Назад велено быть до начала лета. Ехать двенадцать дней. Я жду вас к концу весенних волн в... В замке парни Гокса не должны появляться ни в коем случае. Тут неподалеку постоялый двор есть. Веселый крестьянин. Там на вывеске человек верхом на корове, а рядом бежит теленок. — Разыщем, — кивнул сержант. — Мы сейчас в торку. Письмишко передать не желаете? Какой же он болван! Знал ведь, что Гокс едет к Фок-Варзов. Надо было купить братцам-катаршванцам подарки. Одно письмо посылать неприлично. Ничего. Когда он вернется в Аларию, он напишет сразу всем друзьям. Благодарю, сержант. Рока никогда не забывал благодарить солдат и младших офицеров. Отец тоже говорил, что с простыми воинами нужно быть вежливым. Ничего не нужно. «Стал быть, у дядечки с коровой!» Гокс снова подкрутил усы. «К двадцатому должны обернуться!» «Договорились!» — кивнул Дик и, поддавшись мгновенному озарению, вручил вояки Тал. «Выпейте за... за здоровье мансеньора!» «Уж мы выпьем!» — заверил усач. «Прямо сейчас! Мы за в вагоне в воду! И за вас, сударь, тоже стаканчик пропустим! счастлив гостевать!» Сержант завернул Рыжего с белой бабкой коня, направляясь в вожделенную гавань. За ним с радостными улыбками тронулись солдаты. Дик остался один. Его ждал родимый дом. Откуда когда-то так не хотелось уезжать. Юноша вздохнул и свернул с тракта на узкую дорогу, почти тропу. Знакомые места, о которых он, стыдно сказать, почти не вспоминал. Ричард виновато кивнул сломанной иве, зябко съежившейся под снегом. Когда-то он, шестилетний, залез на самый верх и не мог спуститься. Его снял отец, это стало их маленькой тайной ото всех и, в первую очередь, от матушки. Что сказал бы отец, увидев сына рядом с вороном? Место было на редкость мерзким даже для монастыря истинников. Узкий проход между двумя стенами больше походил на коридор, у которого вместо потолка низкое серое небо. Тоже мне, юг. Робер с нескрываемым отвращением посмотрел на грязные клочковатые облака, висевшие над самой головой. Как его сюда занесло? В последнее время с ним происходит что-то странное. Говорят, некоторые люди бродят во сне, особенно когда светит луна, но на него находит средь бела дня. Как бы то ни было, нужно выбираться с этих задворков. Робер с сомнением поглядел направо, потом налево, прикидывая, куда пойти. Что в одну сторону, что в другую, тянулись две совершенно одинаковые щели, в которые Климент и тот бы не полез. Ладно, пойдем направо, если там тупик, вернемся. Аббатство не так уж и велико. И Иноходец махнул рукой и свернул вправо, лихорадочно соображая, что делать потом. С ума сходить очень не хотелось. Нанять слугу и приказать водить себя за руку? попросить хозяев стрижа запирать его на ключ рассказать все матильде хотя что она может посоветоваться с гаганами пожалуй июаль должен знать способы Проклятие. эта стена когда-нибудь кончится или нет а это еще что такое но у нылом камни проступали какие-то пятна отвратительные да нельзя. и находится ускорил шаг и наткнулся на новую россыпь грязно-бурых разводов, по размерам и форме похожих на первые, но более ярких. Через несколько шагов все повторилось. Пятна располагались каким-то им одним ведомым образом, раз за разом, повторяя друг друга. Больше всего это напоминало пегую лошадь, которую малевал пьяный художник, вместо красок — пустивший в ход плесень. Эпене закрыл глаза и прибавил шагу. Талегойцу безумно хотелось повернуть назад, но он шел уже довольно долго, и выход, или наоборот, тупик, наверняка был близко. Глупо метаться туда-сюда из-за пары луж. Прошагав некоторое время вслепую, Робер решил оглядеться. Вокруг по-прежнему вздымались унылые стены, на которых неведомый придурок изобразил пегую кобылу, причем со всеми подробностями. Это была уже не семейка гнилостных пятен, а самая настоящая живопись, причем великолепная. Можно сосчитать каждую волосинку в гриве и хвосте. При этом неведомый Мазила не озаботился нарисовать под ногами непонятной скотины хотя бы травку. Толстая пегая лошадь деловито вышагивала прямо по грязной, облупившейся стене. Робер сжал зубы и пошел дальше, стараясь не глядеть по сторонам, но изображение словно бы двигалось рядом, возникая то справа, то слева. Если бы кто-нибудь, когда-нибудь, сказал иноходцу Эпине, что его испугает лошадь, тем более намалеванная, он бы расхохотался. Но сейчас-то было не до смеха. Робер старался не смотреть и все равно видел проклятую фреску. А коридор? Делался все уже. Еще немного, и придется коснуться сырых стен, на которых перебирала ногами пегая тварь. Почему говорят, что несчастье приносят вороные жеребцы? Черномазый демон Алвы куда приятнее. Стены подступили еще ближе. И Робер остановился. Пусть это трусость и глупость, но он возвращается. Толигоец прошел с полсотни шагов, когда понял, что пегая кобыла тоже повернула. Это было невозможно, но это было так. Нарисованная лошадь шла вместе с ним, и Пене бросился назад, ничего не изменилось. Лобастая башка с длинной светлой челкой снова смотрела в ту же сторону, что и его собственная. Куда бы он ни шел, стены будут сужаться. А намалеванная тварь брести рядом. Да если бы брести, это еще не так жутко. Когда Робер стоял, он прекрасно видел, что рядом с ним фреска размером с настоящее животное. Стоило сделать шаг, как изображение перемещалось, и уловить это мгновение Эпине не мог. Лошадь не пыталась сойти со стены. На первый взгляд в ней не было ничего страшного. Упитанная даже слишком, крестьянская скотинка, дворянин на такую не взглянет. Эпине пробормотал молитву, потом выругался. Не помогло ни первое, ни второе. Стены были высокими и гладкими, без единой щелки. Это даже не кладка, это цельный... камень? И находец предпочел бы сдохнуть, но не дотрагиваться до грязноватой плиты, а вот стены были не прочь дотронуться до него. Роберт чувствовал, что они сходятся. Медленно, по волоску, но сближаются. Маркиз схватился за ножны, они оказались пусты. Он даже не сможет умереть от чистой стали. Его сплющат каменные ладони. Теперь Телегойт сбежал, бежал, стараясь не думать о пегой кобыле, которая по-прежнему находилась сбоку. Он бежал и стоял на месте. А может, это стены бежали вместе с человеком и намалеванные лошадью, не забывая сближаться? Когда Робер в первый раз невольно коснулся чего-то холодного и шуршавого, он заорал, заорал изо всех сил, как кричат в застенках, а потом его запястье сжала чья-то рука, горячая и сильная. «Не самое приятное место для прогулок, Маркиз. Я едва вас отыскал. вы «Воистину! Вот уж не думал, что вы заберетесь так далеко. Где мы?» «Здесь», — сощурил глаза ворон. «Вы здесь и вы есть, запомните, это повелитель молний. Вы есть, а ее нет». Старая Ива осталась позади. Показалась скала, увенчанная грудой обледенелых камней. Некогда они не были сторожевой башней. Там до сих пор сохранился фундамент и засыпанный колодец. Ели вдоль дороги сделались гуще и темнее. Утром шел снег, и шипастые зимние подковы оставляли на нем четкие следы. Похоже, после снегопада по дороге никто не приезжал. Чем ближе был Надор, тем больше Дику хотелось домой. Он не стал сообщать о своем приезде, и правильно. Пусть будет сюрприз. Герцог Огдал въедет во двор на чистокровной мориске, ведя в поводу белоснежного жеребца. Первым, разумеется, его заметит привратник. Джек не сразу сообразит, что молодой военный с орденом Талегойской розы — молодой хозяин. Когда Ричард Огдал уезжал в Лаик, слуги провожали его будто покойника, а он вернулся с победой. Дорога все сильнее забирала в гору. Хотя после Сагранной Надоры казались игрушечными. Как хорошо, что кроме Ордена он получил тысячу талов, теперь матушка не станет пенять за то, что он берет деньги у ворона. Конечно, оставался Бьянка. Бьянка, который стоил три с половиной тысячи, а сона и вовсе была бесценной. Но матушка никогда не разбиралась в лошадях. Она не догадается. Зато как же обрадуется Айрис. Неужели старый замок на горе и есть Надор? Какой он жалкий! Позеленевшие от времени стены, трещины, в которых успели вырасти целые деревья, обрушенные бойницы, слепые башни с ржавыми флюгерами. Хорошо с дороги не видно развалин западного флигеля, в котором укрываются от непогоды куры. Вот и мост, некогда бывший подъемным, но солдаты разбили старый механизм, и они же сломали решетку над воротами. Щербатый Джек... Подслеповато щурясь, выбежал из привратницкой и всплеснул руками. Дик засмеялся, спрыгнул с лошади и обнял пахнущего луком и пивом старика. Откуда-то выскочил карас и, отчаянно виляя хвостом, прыгнул юноше на грудь. — Узнал! — Дик со смехом оттолкнул слюнявую морду. — У него ж нос! — резонно заметил Джек. — А вот я бы тебя, сударь ты мой, в другом месте не признал бы. Такой важный уж лошадки! Теперь ясно, с чего вы было вника вернули. Куда ему, против эддиков? Мариской Ленарец с гордостью объяснил Дик. А ну и видать. Ричард. Дядя Эйвен. Ларак, еще более похудевший, в потертой одежде, прихрамывая, спешил навстречу, за ним семенила кормилица в неизменной шале с тюльпанами, а сзади толкались слуги Анна, Джон, Тедди, волосы Дейзи, убраны под чепец, значит, молочная сестричка вышла замуж за Неда или за Боба. — Вы появились несколько неожиданно, Ричард. — Матушка. Герцогиня Мирабелла высокая и прямая стояла на крыльце положив руку на перила. Дик сразу понял, что мать недовольна. Но чем? Тем, что он не сообщил о приезде, как полагалось, по этикету? Или чем-то еще? Юноша подошел к матери и преклонил колено. Мирабелла протянула сыну все еще изящную руку со вдовьим браслетом. «Надор приветствует своего господина!» Герцогиня возвысила голос. «Эдмунд, пусть поднимут флаг!» «Мой сын, ваши комнаты сейчас отопрут. На стол подадут через час». Герцогиня развернулась и скрылась за темной дубовой дверью. И на сердце дико вдруг стало тяжело, будто на него навалилось зимнее небо со всеми своими облаками и вороньем. Юноша поднялся по ступенькам, отдал плащ, шляпу и перчатки, шмыгающему носом Тедди и, сделанный беззаботностью, засмеялся. «Дома!» Только лучше бы ему сейчас ехать в Каналлоа. Во имя Кабиоха он вернулся. Огромные золотистые глаза, подозабоченно сведенными бровями, выбившаяся медная прядка, мэллет. Если это сон, то самый лучший в мире. Внук Кабиохов узнает своих и чужих? Мужчина. Знакомый голос, знакомое лицо. «Достославный Яниоль!» И, и Пене попробовал подняться. «Рад вас видеть!» «Сын моего отца испытал большую радость, вернув первородного с порога!» «Не понимаю!» Робер попытался сесть. Теперь он узнал, где находится. В доме отца Мелет, рядом с их алтарем. Как же он называется? Кажется, Ара. «Как я сюда попал?» «Правнуки Кабеохова не станут скрывать известное им...» но и блистательный ради своей жизни скажет правду. Не здесь. Блистательный может стать. На этот вопрос был лишь один ответ. Он не позволит таскать себя, как мешок на глазах Меллет. эпине закусил губу и попробовал подняться. Кто-то ловко подхватил его под руку. «Альдо!» Принц был без камзола. Рубашка расстегнута. Из ранки на груди сочилась кровь. «Как тогда?» Рабер вцепился в плечо Сизерена. Колени его дрожали, как у наурожденного же ребенка. «Сколько же сюда набилось народа? Кроме них Сальдо и Мелит. В алтарном чертоге топтался чуть ли не десяток гаганов и пара гагани. Кажется, те же, что и в прошлый раз. «Блистательный может идти?» И Пенек кивнул. «Время покинут, чертог Ары». Значит, он вспомнил правильно. Эта золотая штуковина называется арой, и в ней наверняка опять что-то видели. Кто же его сюда притащил? Достославный Иниоль медленно двинулся к занавесу, и Пинея Сальдо поплелись следом, а Мелит подхватили ее толстухи. Робер оглянулся, якобы на алтарь. Девушка смотрела им след. Нет, не им, Альдо. Хорошо, что соплеменники не видели ее глаз. Они бы поняли то что должно остаться тайной. Объявись сейчас рядом с Робером Леворукий, маркиз отдал бы ему душу за полчаса наедине с Меллет, но повелителю кошек до души находца и его желаний не было ни малейшего дела. За занавесом их ждало еще с полдюжины гаганов. Ениоль величаво кивнул и прошествовал по коридору, дав знак следовать за ним. Робер, стараясь поменьше спотыкаться, побрел следом. Как же Сюзерен приволок его сюда, и что он сказал Матильде? При воспоминании о вдовствующей принцессе стало стыдно. Странно, он всегда был рад видеть Матильду. Наверное, дело в том, что ему сделалось худо в ее доме. Последнее, что Робер помнил, были винные бутылки, разумеется, пустые. Он напился как сапожник, но ему казалось, до кровати он все-таки дополз сам. Что же было дальше? «Альдо!» — Эпинес сжал локоть приятеля. «Что мы тут делаем?» «Тебя лечим!» — друг говорил веселым шепотом. «Ты подхватил горную лихорадку, думали все. Хорошо...» Принц Осёкси указал глазами на Иниоля. «Дома расскажу!» Не стоит откладывать важное и неотложное. Гаган явно слышал их разговор. «Сейчас мы успокоим тела свои на скамьях и будем спрашивать и отвечать». Нужно многое понять, чтобы не оказаться среди огня без воды и среди волн бушующих без корабля. Ениоль был серьезен, хотя гаганы вообще отличались серьезностью, как и берисцы. а вот кагеты те вечно ржали, орали и ели, но смерть равно тянет лапой и к веселым, и к грустным. Пусть блистательные войдут в чертог беседы. Гостей ждет трудный разговор о смутных временах и дурных пророчествах. Весьма кстати. Для полного счастья не хватает только дурных пророчеств. А это еще что такое? И Пене с удивлением уставился на собственное запястье, охваченное широким плоским кольцом червонного золота. Неужели он умудрился обручиться? Маркис тронул браслет. Роскошная вещь, но какая-то тревожная. И где герб и вензель той? Кому он дал слово? Если он разумеется. Его давал. Что может вспомнить блистательный? Вопрос я не воле не застала находиться врасплох, лишь потому что Талегуец сам усиленно вспоминал, что с ним было. Я пришел в дом Араканов. Моего сюзирена не было, меня встретила Матильда, бабушка первородного. У нее был Боров, то есть барон Хокберт, но он почти сразу убрался. Мы говорили о кагете, потом пили, потом я, кажется, пошел спать. «Блистательному кажется?» «Я был пьян», — признала Пене, — «очень пьян». «Ты был болен», — встрял Альдо, — «а не пьян». «Я вернулся утром, ты бредел, а Матильда с двумя лекарями прыгали вокруг тебя, не зная, что делать. Когда тебе стало совсем худо, я вызвал достославного Яниоля, и он велел...» «Правнуки Кабеохова не могут велеть внуку его» наставительный даже с какой-то укоризной, произнес гаганский старейшина. Сын моего отца был счастлив оказать услугу первородному и спасти друга правнуков Кабеоховых. Что со мной было? Ничего мне этого вопроса в голову Роберу не пришло. Блистательного затянули к серому порогу, но кто и зачем осталось сокрытым? Сын моего отца просит рассказать обо всем, что нельзя назвать обычным. Мой конь не хотел идти в Агарис. Еще Клемент. Робер повернулся к Альду. Где он? Я оставил его в гостинице. У Матильды, — улыбнулся принц. Я его забрал, его и твое барахло. Нам не стоит больше расставаться, Матильда тоже так думает. Он не хотел есть, и Пене понимал, что несет чушь. Это на него не похоже. Откуда у меня этот браслет? Я, Я вернулся без него. Меня с кем-то сосватали? — Это... — Альда явно колебался. — Это надела девушка по приказу достославного Яниоля. — У тебя на руке, ну, отмечена какая-то. — На руке блистательно увиден знак, который нужно скрыть. Он не должен снимать то, что надела юная Мелит. Это опасно. — Он носит браслет Мелит, Пусть без имени и герба. — Пусть его надели, чтобы что-то там спрятать. Какое это имеет значение? По закону и чести Мелет приняла клятву верности, даже если не знала, что делает. Да, Гаганни никогда не станет герцогиней Эпене, но они все равно связаны навеки. Робер с нежностью коснулся червонного золота. Яниоль неправильно понял его жест и проникновенно сообщил. «Будь у сына моего отца иной путь, он пошел бы им. Но тропа была лишь одна». — Я не сниму браслет, — твердо сказал Робер, — обещаю. — Но мы не хотим быть слепыми щенками. Опять влез Альдо. Я должен знать, что случилось, а Робер — то, что мы с ним сделали. Первородные узнают все. Ениоль казался безумно уставшим, и Роберу стало его жаль. Но сначала нареченный Робером должен сказать, что помнит он из своих снов. — Ничего. Эпинея задумался. Наверное, это были кошмары. Блестательный, не помнит серых стен? Не помнит своей дороги? Не помнит того, кто протянул ему руку? Нет. Роберт с сожалением покачал головой. Я не помню ничего. А все это было? Ара показала, где блуждает забывшее тело душа. Это дурное место, но оно было отражением Агариса правнуки коиохы звали блистательного заклиная именами матери и отца родовым гербом и памятью предков но смогли лишь остановить и заставить оглянуться кровь флоха смирилась и тогда к ней через ставшую залогом воззвала кровь нареченного альдо но блистательный ушел слишком далеко лишь когда первородный смешал его кровь со своей и две крови с кровью юной мэллит напоив отражение зверя Зверя? Роберу казалось, что он бредит именно теперь. Какого зверя? Зверя Раканов. Нелепое чудище со старой шкатулки? Безумие. Хотя почему он не верит Яниолю? Его спасли с помощью гаганской магии и крови Раканов. Почему же ему кажется, что все не так? Сердце Первородного спорит с его разумом? Да. Не знаю, это не объяснить, но что-то не так. Там не было зверя, не было. А что было? Лошадь, — с отчаянием произнес Эпине. Там была лошадь.